Глава 26. Тремя неделями ранее. «Пора завтракать, ваше сиятельство. исхудали то как?» «Ничего, Глаша. Самое главное — кости целы. Остальное нарастет, улыбнулся я, хлопочащая стола служанки. «И то верно», — вздохнула она. «Да только бросать вам службу надобно. Маменька как про ваше ранение узнала?» Так сразу и занемогла. Да и батюшка лицом спал. Думали, вовсе удар хватит. Разве это видано, что сам князь поперет солдат в пекло лезет? А как иначе, милая, это же честь рода. Не могу я мальчишек несмышленных под пули бросать. Они же не обученные еще. Вы сами, как мальчишка, все в бой рветесь. Неправильно это, покачала она головой. Жениться вам надобно, тогда вся дурь с головы ты и выйдет. Давно бы уже нашли девицу себе по сердцу. Она махнула с зажатым в руке полотенцем. Зачем мне девица? Я же на тебе жениться обещал. Поднявшись с кровати, я приобнял служанку за то место, где у молодых девиц обычно бывает талия, и чмокнул в пухлую морщинистую щеку, напоминая о давней, идущей еще с моего детства истории. «Глаша служит в нашем доме столько, сколько я себя помню. Она была кормилицей моей матери, а потом стала присматривать и за мной. Нет, Глаша не была нянькой, тех и без нее с лихвой хватало. Она больше была моим другом, заменяя вечно занятых родителей, почти членом семьи. Именно Глаша рассказывала мне сказки на ночь и целовала перед сном. Дула на сбитые коленки и прятала от отца мою первую рогатку. А когда я был наказан, тайком приносила что-нибудь вкусненькое. Именно в один из таких моментов я и заявил, что когда вырасту, обязательно на ней женюсь. С той поры это стало нашей семейной присказкой. «Вам бы всё шутки шутить, ваше сиятельство. А наследники, кто подумает?» «В нашей семье уже есть один наследник», — вспомнил я о сынишке младшей сестры, которая вышла замуж два года назад. Племянника я любил. Возился с ним в те краткие перерывы между службой, когда бывал дома. «Дома». Это слово ассоциировалось у меня лишь с родительской усадьбой. И хотя у меня есть свое жилище в столице, бывал я там редко предпочитая возвращаться сюда, в место, где прошло мое детство. Вот и сейчас, отвалявшись целый месяц в госпитале, я даже не задумывался, куда мне ехать. Несмотря на поздний вечер, маменька подняла на ноги всех слуг. Тотчас в столовой накрыли стол, выставив на него столько блюд, что не съесть и за неделю. Она действительно очень переволновалась, когда меня ранили. Всё произошло совсем по-дурацки. Я сопровождал границы отряд новобранцев. Совсем молодые мальчишки, не обстреленные Кроме меня в отряде был еще один офицер и почти никакого оружия. Никто не ожидал, что мы наткнемся на шайку контрабандистов. Те оказались людьми матерыми бывалыми, бились насмерть. Несколько наших ранили, а того офицера и вовсе убили. Видимо от того, да еще потому, что мундир свой я в пыллхватке где-то потерял, меня вместе с солдатами отправили в обычный госпиталь. Провалялся я там целых три дня, пока не разобрались и не отправили весточку родителям. А уж они отвезли меня в столичную больницу. Все это я знаю со слов других, потому как очнулся лишь через неделю. И вот спустя месяц после ранения я, наконец, дома, в своей спальне. А Глаша накрывает на стол прямо тут, потому как ходить мне еще довольно сложно. Но это все ерунда. Главное, живой остался. А еще дал себе обещание обязательно навестить семью погибшего офицера, узнать, нужна ли им помощь. Три дня я отъедался на домашних харчах, а вот спать совсем не хотелось. Так належался за месяц, что в кровать даже не тянет. Поэтому я попросил отца привести мне трость. И с ее помощью передвигался по дому и саду. Подолгу сидел на лавочке, подставив лицо солнечным лучам. Тело, отвыкшее от движения, потихоньку наливалось прежней силой. Но я понимал, что до полного выздоровления еще долго. Неплохо меня приложили. До сих пор передо мной встаёт перекошенное от злости лицо того контрабандиста, который, выпустив в меня последнюю пулю, выхватил нож и пошел в рукопашную. На мне живого места не оставалось, но отряд я спас. Задушил того разбойника голыми руками. Говорят, нас едва смогли растащить. Так я в него вцепился, но сам этого уже не помню. А нож, что он мне в бедро вогнал, осталось в качестве трофея. Или как напоминание, что всегда нужно быть начеку. Беда может прийти, откуда не ждешь. Гостей мы тоже не ждали. Потому когда дворецкий сообщил, что к воротам подъехала коляска, все были немало удивлены. «Александр и Камила Сент-Морен». Маменька покрутила в руках поданную дворецким карточку. «Никогда о них не слышала». «А ты, дорогой?» — обратилась она к отцу. Тот отрицательно покачал головой. «Интересно, что им нужно?» Вопрос скорее был риторический, но Дворецкий ответил. «Господа еще просили передать на словах, что, ежели вы их не примете, то им придется обратиться в полицейский участок». «Даже так?» Отец грозно нахмурился. «Интересно». «Гнать в шею?» — спросил Дворецкий. «Дорогой, может, узнаем, что привело этих...» Маменька снова заглянула в карточку. «Сент-Маренов в наш дом. Судя по имени, это дворяне. Вдруг у них действительно что-то требующего нашего... Вдруг у них действительно что-то требующее нашего неотлагательного внимания». Маменьке явно было скучно. Из-за моей болезни она целый месяц не посещала театры и светские рауты. А ожидающие за воротами незнакомцы сулили хоть какое-то развлечение. Спустя несколько минут в гостиную вошла приличная на вид пара. Мужчина и женщина средних лет. Одеты дорого, со вкусом. На женщине украшения. Кольца, серьги. У мужчины из кармашка к часам тянется золотая цепочка. Явно не бедствуют, да и держатся вполне уверенно. Дама приседает в реверансе, мужчина кивает, здороваясь. Мои родители отвечают на приветствие. «Я заранее отступил в полутень, меня явно не замечают». «Что привело вас в наш дом?» — не удержалась маменька. «Мы хотим видеть свою дочь Ольгу», — отвечает мужчина. Родители переглянулись, явно ничего не понимая. Да и я сам мало понял, о чем они спрашивают. «Ольгу? Вы могли бы пояснить, кого здесь разыскиваете?» «Ну как же?» Тут уж не удержавшись в разговор вступила госпожа Сент-Марен. «Наша дочь Ольга, сестра Натали, супруги господина Сент-Фелис. Это же его дом?» «Дорогой!» В голосе маменьки зазвенел металл. «Я чего-то не знаю, о какой Натали тут идет речь. Почему её называют твоей женой? Ты водишь шашни за моей спиной. Это когда в нашем доме находится больной ребенок. «Не знаю я никакой Натали. Их первый раз вижу. Я тебя люблю!» Тут же открестился отец, приобнимая маму за плечи. «А это, видимо, какие-то мошенники». «Ну как же так?» «Вот же письмо!» Ольга прямо написала, что отправилась со своей сестрой Натали в дом ее мужа, господина Сент-Фелис. Гостя достала из сумочки, сложенной в четверо бумажный листок, протягивая его в сторону моих родителей. «Где же тогда наша Лелечка? Где моя девочка?» По щеке дамы прокатилась одинокая слезинка. Видимо, она-то и смогла разжалобить маменьку, и та взяла в руки протянутое ей письмо. Пробежалась глазами по строчкам, а потом, вобрав в грудь побольше воздуха, завопила. «Дмитрий, когда ты успел жениться? Почему мы с отцом ничего не знаем?» У меня аж уши заложила. Не ожидав от княгини ничего подобного, гости слегка отшатнулись, а я, поморщившись, вышла из тени. «О чём вы говорите, мама? Это, скорее всего, чья-то злая шутка». Я забрала из ее рук бумажный листок, исписанный мелким округлым почерком. В записке действительно указывалось, что дочь стоящих перед нами господ уехала с сестрой в дом своего мужа, Дмитрия сент фелиса «Ничего не понимаю», — я нахмурился. «Может, девушка чего-нибудь перепутала?» «Госпожа...» Сент-Марен, покопавшись в сумочке, молча протянула мне еще одно письмо. Оно было написано от лица неведомой мне Натали, которая просила прощения у своих родственников, признаваясь в том, что тайком вышла замуж и отправляется в дом своего новоявленного супруга. Сестра едет к ней. Но самое главное, она указывала, что мужа зовут Дмитрий Сент-Фелис. «Но я не знаю никакой Натали, и уж тем более никогда ни на ком не женился». «Тогда где наши девочки?» Глухим голосом произнес резко повледневший господин Сент-Морен. «Я говорил, что нужно было сразу отправляться в полицейский участок». «Не нужно спешить. Давайте сядем и хорошенько все обдумаем», предложил отец, здраво полагая, что огласка этого дела нам ни к чему. «Возможно, кто-то просто воспользовался именем нашего сына. Вы не подавали запрос в городскую мэрию по поводу оформления брака вашей племянницы?» Господин Сент-Морен нервно сглотнул и отрицательно покачал головой. «Когда они пропали?» «Два дня назад. Сначала мы подумали, что девочки решили нас разыграть и остались ночевать у кого-нибудь у подруг. Вы не подумайте, мы никогда ничего подобного им не позволяли. Но недавно к Натали посватался отставной генерал. Жених явно пришелся ей не по нраву. Вот мы и рассудили. «Возможно, девицы поехали к кому-то из родственников. Вы можете их навестить или написать письма?» Господа Сент-Морен переглянулись и согласно кивнули головой. «Замечательно. А мой сын отправится в мэрию, чтобы сделать соответствующий запрос». Обговорив детали, все разошлись. «Господа, писать письма родственникам, а мы с отцом в мэрии с запросом». Проволандались там довольно долго. Клерк всё выспрашивал о сроках требуемого документа и других подробностях. Вот только откуда им взяться подробности? Договорились, что поднимут документы за последние полгода. Клерк сразу погрустнел. Правда, его настроение быстро исправилось, когда отец положил перед ним на стол серебряную монету. «Приезжайте завтра после полудня. Сделаю все, что смогу», — пообещал он. Вечер прошел в довольно напряженной обстановке. Маменька переживала за пропавших девиц, отец за то, что наше имя может быть запятнано в этой непонятной истории. Я был уверен, что девицы просто солгали родителям и сбежали, хотя есть вероятность, что они нарвались на мошенников, и тогда дорога каждая минута. Слишком наивные и благородные барышни запросто могут попасть в неприятности.